Глава 18. Даже карты скрывают правду. Яснее после расклада не стало, хотя Рауль сидел тише мыши, а вернувшийся во время гадания Патрик прокрался практически на цыпочках и устроился в уголке, чтобы не мешать. То есть меня никто не отвлекал. Но карты словно издевались — выдавая размытые и противоречивые ответы например на ближайшее будущее мне выдали перспективный аркан повешенный это означало что я или уже или вот вот окажусь между двух огней и придется от чего то отказываться правда король мечей вежливо намекал что я окружена хорошими надежными людьми среди них я могу найти и друзей и деловых партнеров По крайней мере, я не одинока, но это я и без карт знала. Двойка жезлов напоминала о моей решительности, энергичности и инициативности. А двойка монет, наоборот, предупреждала, что действовать надо обдуманно и расчетливо, рассматривать все стороны любой проблемы. Отсутствие планирования и логики — может привести к тому, что мои усилия окажутся пустой тратой времени и топтанием на месте. И эти две карты лежали рядом. Решительность и обдуманность, энергичность и планирование. А сверху всю парочку двоек накрывала королева жезлов, убеждающая меня в том, что я должна верить в себя, что моих сил и способностей хватит на все задуманное. Ну и пятерка жезлов честно признавалась, что не все нюансы до конца очевидны, и было бы неплохо задать этот же вопрос картам повторно через несколько дней. С учетом предыдущего расклада с дамами создавалось ощущение, что карты просто не хотят брать на себя ответственность за мой выбор. И сходились оба гадания лишь в одном: мое личное счастье может вступить в конфликт со счастьем моей страны. Не понимаю. Я в раздражении собрала карты со стола и убрала в сумку. Похоже, нам придется самим решать, как действовать. И тут я ощутила, что меня разыскивают. И не кто-то там, а сам король мечей. Собирай весь свой малый двор и быстро ко мне. Не тратя времени на любезности, приказал дядя. «Ну вот», — расстроенно протянул Эрик, — «поесть не успеете». «Ладно, поесть. Я вот поспать немного надеялся», — вздохнул Патрик, прикрыв устало глаза. «Дядя сказал весь, значит, ты тоже едешь с нами», — предупредила я напарника, наивно рассчитывающего выпроводить нас и пообедать. «А может, не надо?» Эрик состроил умоляющую, напуганную рожицу. «Ляпну еще что-нибудь, а меня казнят за неуважение к королевской особе». «Значит, не ляпай», — насмешливо фыркнула я. «Собирайтесь все и выдай лорду Краугберну энергетический отвар. Ему он очень не помешает». Раздав указания, я побежала наверх переодеваться. Все же... Даже если мое инкогнито и раскрыли несколько гвардейцев вместе с их капитаном, это не повод раскрываться сразу перед всеми придворными. Пока мы ехали во дворец, Эрик, пряча волнение за недовольством, сидел и брюзжал. Мы столько лет работали вдвоем, и всё было отлично. Потом сначала один лорд появился, затем второй, следом принц, а теперь ещё и король в команде. Перебор. Успокойся. Я похлопала напарника по плечу. Это просто расследование такое. Закончим и все будет как раньше. Патрик при этих словах скептически хмыкнул. Рауль тоже покосился на меня с недоверчивым сарказмом. Даже Эрик помотал головой и усмехнулся. Звучит здорово, но сдается мне, что это наша Последнее дело. Если честно, я тоже иногда думала об этом. И хотя логика была согласна, интуиция отчаянно возражала. А ей я привыкла доверять больше, несмотря на советы карт. Кстати, лорд, а вы вспомнили, почему не стали коллегой Маркиза Краухберна? С вашими способностями... «Вы бы уже давно были известным следователем», — обратилась я к Раулю, решив перевести разговор в шутливое русло. Вспомнил. «Судя по насупившемуся лицу графа, ничего веселого нам сейчас не расскажут. А жаль. Напряжение вокруг надо было бы как-то разрядить, а не усиливать». После каждого разговора я шел к Георгу за советом, а он угощал меня очень вкусным чаем, одновременно рассказывая о том, что я не создан для работы в Министерстве. Так что, выходя от него, я забывал, что кому-то нужен, зато помнил, что я доверчивый, наивный болван, которого опекает старший брат в ущерб собственной личной жизни. И должен быть ему за это благодарным, делать все, что он скажет и приходить к нему за советом, всегда только к нему. Не знаю, как остальные, а я физически ощущала, с какой болью дается графу каждое слово. Он ведь действительно любил брата, верил ему, и вдруг выясняется, что тот портил ему жизнь вопреки желанию отца. Наверное, Раулю хоть раз стоило бы прийти за советом к матери. Хотя вряд ли графиня рискнула бы возразить. Она жила послушная воле мужа, так что вполне могла подчиниться старшему сыну. Странно, что при такой матери оба брата постоянно увлекались сильными и яркими женщинами. Я все еще надеялась подгадать время и задать ей несколько вопросов, Почему она опаивала младшего сына? Знала ли, о ком именно изгоняет воспоминания? Подозревала ли о нелюдях? «Понятно», — процедил Патрик. «Как самостоятельная личность вы были ему не нужны». «Да», — выдохнул Рауль и отвернулся к окну, пряча от нас лицо. Оставшиеся пару минут до дворца мы промолчали, думая каждый о своем. Лично меня разрывало от кучи нестыковок в происходящем. К тому же Патрик успел пересказать нам подробности допроса Хелены, и мои противоречивые чувства к Алисе стали еще более противоречивыми. Да, она была эгоисткой, думающей лишь о себе и своих целях, но очень умной и целеустремленной эгоисткой двигающийся вперед, несмотря ни на что, если уж быть честной, мы с ней действительно были очень похожи. просто у алисы не было никаких моральных тормозов, ни убеждений, ни принципов, ни ответственности перед семьей и страной. справедливость для нее имела значение лишь когда была в ее интересах. А вот Хелену она сумела запутать, пообещав обеспеченную старость и справедливое возмездие. Георг под влиянием Алисы написал дарственную на семейный банк, даже заверил ее у нотариуса и пообещал отдать жене после развода. После чего леди стала воспринимать измену мужа чуть спокойнее. Вот после смерти Георга Его любовница и жена объединились, вынужденно, с помощью сестры Эдвиги, которая помогала им переговариваться. Любовница делала вид, что жива и просто скрывается, а убили похожую на нее женщину. А жена? Жена хорошо знала графиню Монтербон и даже не сомневалась, что подобная шутка в ее духе. Алиса знала, какой именно нотариус заверил документ, но просто так выдавать его имя отказывалась. От Хелены требовался пустяк — не вмешиваться и сдерживать свекровь. Жизнь Рауля была оценена в стоимость банка Фрэхборнов. А ведь можно было устроить торг за диадему, важную составляющую для открытия портала пообещать отдать ее в обмен на жизнь своего деверя, например. Конечно, вряд ли это помогло бы, ведь сестра Идвиги была нацелена на месть, но Хелена даже не попыталась. Банк оказался важнее. Нет, сначала леди для приличия и очистки совести перерыла весь дом, осторожно, не привлекая внимания, надеясь найти копию дарственной. Только та оказалась спрятана вне дома, и Алиса много раз об этом намекала. В конце концов, Хелена ей поверила и сдалась. А затем втянулась. Именно она написала Раулю записку, ту самую, скроенную из вырезок криминальных хроник, и передала ее через сестру Эдвиги. А уж как там та справилась и кого наняла, уже не выяснить. Главная записка нашла адресата. Именно Хелена перехватила следильные чары и заказала убийство Рауля, оплатив со счета Алисы. Вот только сторож Левкербернов с заданием не справился. А мы вскоре примчались в дом Фрехбернов спасать старую графиню. То-то Хелена удивилась, обнаружив живого деверя и убитую сообщницу. Однако довольно ловко отвела от себя подозрения. Даже меня сумела обмануть. Я-то решила, что она играет злость, прикрывая ею добрые намерения. Но на самом деле она изображала доброту, а злоба была абсолютно искренней. О том, что кольцо у Глории, Хелена догадывалась но решила не посвящать сестру в свои интриги пока не придет нужное время и хорошо потому что взбалмышная первая невеста моего графа предпочла бы сторону родни а не закона по крайней мере мне так кажется повезло раулю с близкими людьми ничего не скажешь то есть до момента создания артефакта мне было все более менее понятно кроме точных целей Алисы и не совсем ясных желаний Георга. Скорее всего, ему пообещали и богатство, и излечение от бесплодия, и еще звезды с неба в блестящей упаковке. А потом убили. И Рауля должны были убить, чтобы в нашем мире не осталось хранителей. Но так как граф упорно не убивался, его решили похитить, и попытаться обдурить, как я понимаю. В конце концов, два хранителя лучше, чем один. Вот старуха и пыталась сманить Рауля в свой мир. Но благодаря поддержке моего разума у нее ничего не получилось. И убить тоже не получилось. Непонятно только, зачем они пытались похитить Раму. Разве не чувствовали, что там не хватает одного турмалина? Или это не проблема? Интересно, как все-таки работает портал? Нам придется постоянно охранять Раму, оберегать Рауля и... Ладно, по женской линии остались Хелена и Глория, богатый выбор. Уф, вроде бы все понятно, но вопросов меньше не становится. Открывать портал или нет? Насколько это опасно? Кто те люди или не люди, которые пытаются похитить Рауля, не убивая его? или может быть это такая же фейская банда рассчитывающая его обдурить и протащить в иной мир в качестве запасного хранителя а еще картина это в доме фрехборнов с иноерным пейзажем и заостренные уши моего графа я не параноика не душевно больная просто запуталась настолько что уже не знаю кого и в чем подозревать еще немного И я даже кузену с дядей верить перестану.